Как человек в одно время есть и буйный, и темный напор желания, обозначенный полюсом детородных частей, как своим фокусом, и вечный, свободный, светлый субъект чистого познания, обозначенный полюсом мозга. Так солнце соответственно такому противоположению в одно время источник света, условие совершеннейшего рода познания, и по тому самому источник самой отраднейшей вещи, и источник тепла, первого условия всякой жизни, то есть всякого, проявления воли на высших ее ступенях. Поэтому чем для воли тепло, тем для познания свет. Свет, поэтому самый крупный алмаз в короне красоты и оказывает на познание всякого прекрасного предмета решительное влияние. Вообще присутствие его – необходимое условие. Благоприятное его положение возвышает красоту даже наиболее прекрасного. Но прекрасное в зодчестве более всего возвышается его благоприятностью, при которой, однако, даже самое незначительное становится прекраснейшим предметом когда в холодную зиму при окоченелости природы мы видим лучи низкостоящего солнца отраженные каменными массами причем они освещают не согревая и следовательно благоприятны только чистому роду познания а не воле то лицезрение прекрасного действия света на эти массы подобно всякой красоте переносит нас в состояние чистого познания которое однако здесь легким напоминанием недостатка согревания Посредством этих же самых лучей, следовательно, оживляющего принципа, уже требует известного подъема над интересом воли, легкого приглашения пребыванию в чистом познании, с устранением всякого хотения, и тем самым представляет переход от чувства прекрасного к чувству высокого. Это самый слабый налет высокого на прекрасном, которое само здесь выступает только в слабой степени. Почти такой же слабый пример следующий. Перенесемся в пустынное место с нестесненным горизонтом, под совершенно безоблачным небом. Деревья и растения в совершенно неподвижном воздухе, ни зверей, ни людей, ни движущихся вод, глубочайшая тишина. Такое окружающее есть как бы вызов на серьезность, на созерцание, с отрешением от всякого хотения и его позывов. Но именно это самое придает такому пустынному глубоко по чьющему окружающему оттенок высокого. Ибо так как не представляется нуждающийся в постоянном стремлении и достижении воли никаких объектов, ни благоприятных, ни неблагоприятных, то остается одно состояние созерцания, и кто на него не способен, будет отдан на произвол пустоты, незанятой воли, на мучение скуки, сопровождаемой унизительным сознанием стыда. Пустыня в этом случае дает нам меру нашей собственной интеллектуальной ценности, кое хорошим масштабом вообще может служить степень нашей способности выносить или любить уединение. Описанная обстановка дает поэтому пример высокого, в низкой степени, так как в ней, к состоянию чистого познания, в его спокойствии и самодовольствии, примешивается как контраст напоминания о зависимости и бедности воли, нуждающейся в вечной погоне. Это тот род Высокого, которым славится вид бесконечных прерий в глубине Северной Америки.